В голове у меня что-то вертелось. Какая-то мысль или, точнее, воспоминание, связанное с этим писателем, но, несмотря на все усилия, воспоминание так до конца и не оформилось. «А того мужчину ты не запомнила? Как он выглядел?» «Обыкновенно!» — Лена пожала плечами. «Как выглядят люди на таких выставках? Мужчины в костюмах, серых или синих?» Женщины тоже в костюмах, но, ну, правда, тут больше вариантов. Могут быть брюки, юбка. «Лен, я понимаю, что тот мужчина был в брюках, но хоть что-то запоминающееся в нем было. Высокий, невысокий, толстый, худой, блондин или брюнет?» «Высокий», — сказала она, подумав, «не толстый, не худой, нормальный. Волосы светлые, волной». «Вот еще что! Он, кажется, стоял возле стенда «Эльстрой».» «Эльстрой?» — переспросила я. «Что это такое?» «Крупная строительная фирма», — ответила Лена таким тоном, как будто я спросила, в каком городе мы находимся или какой сейчас год. У них на выставке был огромный стенд. Там еще директор был господин Старостин, очень интересный мужчина». «Жуковский?» — переспросил Василий Макарыч, приклеивая рудийную башню к очередному картонному танку. «А ты не помнишь, тезка, года четыре назад случилась катастрофа. Пассажирский теплоход «Жуковский» столкнулся с буксиром в Новороссийском порту. Много людей тогда погибло». «Действительно, теперь я вспомнила ту трагическую историю». Честно говоря, она тогда прошла мимо меня. Я занималась домом и садом, и это был мой личный маленький мир, красивый и благоустроенный, а все, что происходило за его пределами, меня мало интересовало. Я почувствовала острый укол стыда. Вот ведь как устроен человек. Пока он доволен собственной жизнью, пока у него все обстоит благополучно, он слеп и глух к чужим страданиям. И только когда в его жизни случается какое-то несчастье, когда его благополучие дает трещину, тогда он начинает замечать чужое горе, проникается с сочувствием к нему. Так и я. Пока моя семейная жизнь была благополучной, вернее, пока она казалась мне такой, до всех остальных мне не было дела, а теперь, когда от моей прежней жизни остались дымящиеся развалины, я стала замечать других людей с их и проблемами. «Смотри, какой красавец!» Дядя Вася любовался танком. Редкий экземпляр. АС-10. Танк, предназначенный для движения по автострадам. Скоростной, с мощной броней, но беспомощной на пересеченной местности, поэтому он во время войны не сыграл своей роли. «Что ты говоришь?» — сказал Ольге тот мужчина. «Скорее всего, он ее действительно с кем-то перепутал. Он ведь даже назвал ее не Ольгой, а Ниной». Мы с Василием Макаровичем пили чай и обсуждали результаты моей встречи с Леной Левочкиной. Дядя Вася делал одновременно три дела. Отхлебывал крепчайший чай из своей кружки, клеил очередную игрушку и внимательно слушал мой подробный отчет». «Наверное, он ее с кем-то перепутал», — повторила я. «Может, и спутал», — проговорил дядя Вася, склонив голову на бок. «Ты не находишь, что башня несколько кривовата?» «Придется переклеить». «Ну, может, и спутал. Только почему Ольга после встречи с ним сразу же ушла с выставки? Тебе это не кажется подозрительным?» «Ну, может, она посчитала, что набрала достаточной информации или просто плохо себя почувствовала?» «Может быть, может...» Василий Макарович вооружился пинцетом и осторожно отделил башню. «Но почему она на следующий день потребовала уволить Левочкину? Ведь та была скромной, безотказной, во всем старалась угодить Ольге». «Не знаю», — честно призналась я. В глубине души я понимала, что дядя Вася прав, и возражала больше из упрямства, но как мы можем все проверить?» — выложила я последний козырь. «Для этого пришлось бы найти того человека с выставки, а мы про него совершенно ничего не знаем, ни имени, ни фамилии, никаких особых примет. Знаем только, что он высокий, блондин, и то со слов Лены Левочкиной». «Ну, ты не совсем права», — сказал дядя Вася, выдавливая из тюбика каплю клея. Кое-что мы про того человека знаем. Мы знаем, что он был среди пассажиров теплохода «Жуковский», а список пассажиров найти нетрудно. Впрочем, нас интересует даже не столько этот таинственный блондин, сколько другое, была ли среди пассажиров Ольга Кочетова. Он поставил законченную модель на полку к остальным своим изделиям, подлил себе чаю и задумчиво проговорил. «Придется мне навести справки относительно своей пенсии». «Что?» – удивленно спросила я. Я все никак не могла привыкнуть к неожиданным и крутым зигзагам, которые совершал дядя Вася. То он говорит про модели танков, то про пассажиров теплохода «Жуковский», то вдруг про свою пенсию... «Пенсия-то при чем?» «Видимо, последний вопрос я произнесла вслух, потому что дядя Вася ответил на него, прихлебывая чай. «Мне же нужно попасть в управление внутренних дел, а кто я такой?» «Бывший мент на пенсии». «Который час? Еще четырех нету? Ну и ладненько, они там до пяти-то уж точно будут». Он удалился в свою комнату и вышел оттуда облаченный, хотя и в поношенный, но еще аккуратный костюм, и даже галстук нацепил. Подозреваю, что узел на галстуке был завязан еще его покойной женой. Дядя Вася пригладил перед зеркалом редеющие волосы и отбыл, а я решила в благодарность за приют сделать генеральную уборку в его квартире, хоть Бони и предлагал мне полежать на диване и вместе посмотреть телевизор. Василий Макарыч подошел к подъезду управления нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, он оказался перед долговязым сержантом в новенькой форме. Сержант уставился на посетителя равнодушным взором и строго произнес «Пропуск». Дядя Вася протянул ему потрепанную книжечку. Сержант уставился на документ в недоумении, затем поднял взгляд на его владельца. «Это что такое?» «Удостоверение», — честно ответил бывший мент, наивно хлопая глазами. «Удостоверение?» Сержант грузно насупился. «Оно же давно просрочено». И вообще, оно аннулировано, вот же, штамп на нем стоит. «Конечно, аннулировано», — невозмутимо ответил дядя Вася, «поскольку я в отставке и нахожусь на заслуженной пенсии как ветеран органов внутренних дел». «Разрешите пройти». За спиной дяди Васи появилась молоденькая девушка в штатском с раскрытой красной книжечкой в руке. «Гражданин!» «Отойдите!» — сурово проговорил сержант. «Вы затрудняете проход». «А мне нужно попасть в отдел кадров», — не сдавался дядя Вася. «У меня вопрос по начислению пенсии. Как я есть ветеран органов и имею заслуги?» «Ваши заслуги меня не касаются», — сержант начал накаляться. «Вам за эти заслуги к праздникам подарки посылают». «Ну да». Дядя Вася еще немного придвинулся, перегораживая проход. «Каждому празднику присылаю чайник. У меня этих чайников уже целый шкаф накопился. Могу открыть магазин электротоваров». «Разрешите пройти», — повторила девушка за дяди Васиной спиной и нетерпеливо постучала красным ноготком по циферблату часиков. «Я на работу опаздываю». «Вот видите, гражданин, из-за вас сотрудник на работу опаздывает». Сержант попытался вас звать к дяде Васиной совести. «Освободите проход по-хорошему». «Мне в отдел кадров нужно», — повторил Василий Макарович, не отступая ни на шаг в сторону. «У меня вопрос. Потому как мне стаж посчитали по обычному коэффициенту, а положено по повышенному с надбавкой». «Меня ваши коэффициенты не касаются!» — взвыл сержант. «Освободите проход!» «Вас, молодой человек, сейчас они не касаются!» — солидно ответил дядя Вася. «А пройдет время и очень даже коснуться. Как будут вам пенсию начислять, так вспомните. Стаж! Такое дело каждого со временем коснется. Вы думаете, это еще не скоро?» Так время летит, моргнуть не успеете. «Да пропустите вы меня, наконец!» — взмолилась девушка. «Меня начальство ждет!» «Вы видите, девушка, этот пенсионер, чтобы не сказать хуже, перегородил проход!» «Как вы о ветеранах говорите!» — возмутился Василий Макарович. «Безо всякого уважения!» «Слабо еще у нас поставлена воспитательная работа! Ох, слабо!» «Я с уважением!» — простонал сержант. «А вот вы к сотруднику при исполнении обязанностей хуже банного листа пристали. А ну, освободите проход!» «Мне в отдел кадров непременно попасть надо!» — не унимался настырный ветеран. Сержант покраснел, затем побледнел и, наконец, схватил трубку местного телефона. Отдел кадров? Тут у нас бывший сотрудник стоит». Он заглянул в удостоверение. «Куликов Василий Макарович. Говорит по вопросу начисления пенсии, но пропуска не имеет. Очень настырный». «Пропустить? Слушаюсь». Он облегченно вздохнул и вернул дяде Васе книжечку. «Проходите, гражданин», одел кадров налево по коридору. «Давно бы так», — воскликнул дядя Вася, пряча удостоверение во внутренний карман пиджака. Он миновал проходную, но как только скрылся из поля зрения часового, направился не налево, а направо. Коридоры управления такие длинные, что по ним впору ходить не пешком, а ездить на велосипеде или даже на мотоцикле. Но использование внутри здания транспортных средств не допускается правилами внутреннего распорядка. Поэтому сотрудники перемещаются из кабинета в кабинет быстрым спортивным шагом, что весьма благотворно сказывается на их здоровье. Василий Макарыч был не в лучшей форме, поэтому шел по коридору очень долго, пока не увидел лестницу, ведущую в подвальный этаж. Спустившись по ней, он прошел еще некоторое расстояние и остановился перед неприметной металлической дверью с надписью «Архив». Он позвонил. Через несколько долгих минут дверь перед ним открылась, и на пороге появилась немолодая женщина в милицейской форме с погонами капитана. За ее спиной виднелось огромное помещение, заставленное бесконечными рядами металлических стеллажей. «Здравствуй, Валюша!» — воскликнул Василий Макарыч, протискиваясь в полуоткрытую дверь. «А ты хорошо выглядишь. Посвежела, помолодела». «Да ну тебя, Вася!» — женщина машинально поправила рыжеватые волосы. «Посвежеешь тут. Круглые сутки под землей света белого не вижу». «А ты разве еще служишь? Я слышала, что тебя...» «Ты же знаешь, Вальчика, слухам верить нельзя. Разве такими ценными кадрами разбрасываются? Мы с тобой, Валюша, пока еще нужны. Мы молодым сто очков вперед дадим. На их стороне, конечно, молодость, а на нашей что? Верно, опыт». «Это точно», — согласилась Валентина, тяжело вздохнув. Видимо, для нее смена поколения и конкуренция с молодежью тоже были не пустым звуком. «А ты чего пришел-то?» – спохватилась она. «Не знаешь порядок? Посылаешь запрос по официальному каналу?» «Ну, Валюха, ты ведь сама понимаешь. Пока этот запрос у начальства подпишешь, пока он до вас дойдет, по официальному-то каналу сколько времени пройдет? А преступник на свободе ходит, вынашивает новые замыслы». «Разве это порядок?» порядок, согласилась Валентина. «А что, серьезное дело расследуешь?» «Очень серьезное», — Василий Макарович помрачнел. «Убийство с отягчающими обстоятельствами». На этот раз его совесть была чиста, он говорил чистую правду. — Ох, Вася, чует мое сердце. Снова через тебя грибу неприятности, — вздохнула женщина. — Как в тот раз с убийцей на птицефабрике. Тогда ты тоже мне говорил. — Тогда было другое дело, — прервал ее дядя Вася. Тогда я ошибся. С кем не бывает? — С кем не бывает, — повторила за ним сотрудница архива. — А что тебе сейчас-то нужно? — У вас ведь... Все есть!» Василий Макарович подпустил в голос льстивую интонацию. «Наверняка имеются данные по аварии теплохода Жуковские, списки пассажиров, то да сё». «Зачем это тебе?» — удивилась Валентина. «Дело давнее. Кого оно сейчас интересует?» «Меня!» Дядя Вася посмотрел на нее со значением. «Прошлое отзывается в настоящем и влияет на будущее». «Ишь, как завернул!» — восхитилась женщина. «Классиков цитируешь?» «Образованием, наконец, занялся!» «Сам придумал!» «Ну, ладно!» Валентина повернулась в сторону полока и позвала. «Алена!» Из-за ближнего стеллажа показалась бледная девушка в штатском с круглыми очками на веснущатом носу. «Слушаю, Валентина Игоревна!» «Проводи майора к секции 18-Б. Покажи ему материалы из четвертой полки». «Слушаюсь». Девушка засеменила по узкому проходу между стеллажами. Василий Макарович следовал за ней, стараясь не отставать. Он точно знал, что без провожатого потеряется в этом бесконечном лабиринте информации. Наконец они остановились перед одним из стеллажей, на первый взгляд ничем не отличающимся от всех остальных. «Вот эта секция», — сказала девушка, — «а вот полка, о которой говорила Валентина Игоревна». На перекрестке двух проходов стоял небольшой столик с настольной лампой и звонком. «Можете здесь работать», — Алена указала дяде Васе на стол. «Когда закончите, позвоните, я за вами приду. Не пытайтесь выбираться отсюда самостоятельно, заблудитесь». Да уж знаю. Василий Макарович снял с полки несколько папок и положил их на стол. Девушка удалилась по коридору между стеллажами. Дядя Вася включил лампу и приступил к работе. Здесь хранилась вся информация о той аварии. Параметры и технические данные теплохода «Жуковский» и буксира, с которым он столкнулся, водоизмещение, количество кают, площадь палубы, состав экипажа. Василий Макарович просматривал документ за документом. Метеосводка на день аварии, выписки из вахтенных журналов обоих кораблей, переговоры с береговыми службами. Он открыл следующую папку. Здесь были отчеты спасателей, которые прибыли на место после аварии. Количество пострадавших, кому из них прямо на месте была оказана первая помощь, кого отправили в больницы и госпитали первые опросы, проведенные на месте следственной бригадой, пытавшейся установить достоверную картину происшествия. Наконец, в следующей папке дядя Вася нашел то, что искал, полный список пассажиров Жуковского. Работа предстояла большая, на теплоходе к моменту аварии находилась 980 пассажиров. Причем дело осложнялось тем, что они были выписаны не в алфавитном порядке, а в соответствии с размещением по палубам и каютам. А ведь нужно будет на всякий случай просмотреть еще и списки экипажа. Василий Макарович придвинул лампу поближе, поставил локти на стол и принялся за работу. От бесконечных фамилий в глазах у него скоро заребило. То и дело ему казалось, что он нашел нужного человека, но тут же он убеждался в ошибке. Один раз он принял за Ольгу Кочетову, какого-то Олега Коготкова. Другой раз — Олесю Кошелеву, потом даже Аслана Котегова. Дядя Вася потер глаза, сделал несколько движений кистями рук, разгоняя кровь. «Нет, — убедился он в очередной раз, — бумажная, кабинетная работа не для него». Ему гораздо больше подходит оперативная работа. Слежка, погоня, опрос свидетелей. Бессонные ночи, постоянное чувство опасности. Кроме того, на него давил низкий потолок. Казалось, он физически ощущает нависшее над ним огромное здание управления. И воздух здесь был тяжелый, спертый, пахнущий многолетней, слежавшейся пылью, сухой бумагой. Он взял себя в руки сосредоточился и снова принялся за работу. Бесконечные ряды фамилий пробегали перед его глазами. Закончив с пассажирами первой палубы, Василий Макарович перевернул страницу и перешел ко второй, затем к третьей. И тут, в самом конце, он нашел искомое. Вначале даже проскочил мимо скользя по строчкам усталыми глазами, но вовремя спохватился и вернулся на предыдущую строчку. «Третья палуба, каюта номер 326. Два пассажира. Барсова Нина Чеславовна и Кочетова Ольга Петровна». «Вот она, Ольга Кочетова. Но почему он, собственно, так обрадовался?» Допустим, ему удалось выяснить, что Ольга действительно была среди пассажиров теплохода Жуковский. Ну и что из этого следует? Единственный подозрительный момент — то, что она не призналась в этом какому-то мужчине на выставке. Но это ровным счетом ничего не значит. Допустим, она просто не хотела с ним общаться, и ее можно понять. Наверняка во время аварии теплохода женщина пережила тяжелый стресс, и ей совершенно не хотелось... Вспоминать тот страшный день. Она карьеру сделала, замуж собралась за обеспеченного человека, а тут какой-то тип клеится. Но Василий Макарович вспомнил еще один момент. Человек на выставке назвал Кочетову Ниной. И соседку Ольги по каюте тоже звали Ниной. Это может быть простым совпадением. Но интуиция старого милиционера говорила, что таких совпадений не бывает.